«Ты понимаешь, что натворила?» — качая головой, спросил Ноа. «А что я такого сделала?» «Заявив о намерении написать завещание, содержание которого мало кого устроит, ты поставила под угрозу собственную жизнь». Он оглянулся, чтобы посмотреть на телохранителей, расположившихся за соседним столиком. «Значит, нужно поскорее оформить документ и положить его на хранение в, в Бадшпай», — ответила я. Мы сидели в кафе на третьем этаже гигантского торгового комплекса под названием Central Cottage Emporium в Джавахар-Бхаван на проспекте Джанпат в Дели. Здесь продавали все, от мебели и традиционной одежды и обуви до подарков и сувениров. Я позвонила Ноа сама. Со времени нашей последней встречи он ни разу не дал о себе знать, даже не поинтересовался, как прошла моя встреча с Тушаром Шетти. Мне стало обидно. Неужели после того, как я финансово помогла его больнице, необходимость вам не отпала? Значит, Нуа общался со мной только ради денег? В этом предположении меня еще больше укрепило то, что швейцарец поначалу отказался встретиться, ссылаясь на занятость. Раньше это его не останавливало, тем более, что он сам себе хозяин и от начальства не зависит. С другой стороны... С чего это я вдруг возомнила, что Ноа мне чем-то обязан? Да, я помогла ему, а он помог мне. Нашел Матху и сообщил важные сведения, касающиеся интересующего меня дела. На что еще я могла рассчитывать? Правда, мне казалось, что между нами успело возникнуть что-то вроде дружбы, но я могла и ошибиться. Кто их знает, этих европейцев? Кроме того, Ноа странный, и я, возможно неправильно истолковала его ко мне отношение, решив, что нравлюсь ему. Тем не менее, Ноа — единственный человек, находящийся в курсе моих проблем, причем человек не заинтересованный, поэтому мне хотелось с ним поделиться. Еще одной странностью стало то, что для встречи он выбрал Дели. «Если уж ты так занят, то почему не в Агре?» Я задала ему этот вопрос, и Ноа ответил, что у него есть дела в столице. Это не слишком воодушевляло. Какой женщине понравится, когда мужчина собирается к ней на свидание, скажем, между партией в гольф и походом в магазин? И все-таки мы встретились, пусть и под присмотром телохранителей. В поведении Ноа чувствовалась неловкость, обычно ему не свойственная. Я никогда в жизни не навязывалась мужчине, поэтому уже начала жалеть о своей затее. Но постепенно напряжение спало, и мы стали общаться почти как раньше. Я рассказала Ноа о своем финте с завещанием, а потом поведала о происшествии с картиной прабабушки. К последнему швейцарец отнесся с определенной долей скепсиса, но я иного и не ожидала, сама бы не поверила, если бы не испытала на себе то, что называют сверхъестественным. Последней я сообщила хорошую новость, о том, что для части жителей района Таджа проблема с расселением решится положительно. «Не ожидал, что твой отец это сделает», качая головой, произнес Ноа. «Мне казалось, что он всеми силами пытался избежать выполнения обязательств». «Ты думал о нем хуже, чем он был на самом деле», с оттенком грусти ответила я. «Удивительно, но тот отец, которого я понемногу стала узнавать уже после его смерти», Со слов знакомых и малознакомых людей, нравился мне все сильнее. Вероятно, ты права, согласился Ноа. Я рад, что все так обернулось. Ну, а у тебя как дела? Поинтересовалась я, чувствуя, что темы для разговора обо мне исчерпаны. А что у меня? Пожал плечами Ноа. Моя жизнь вовсе не так богата событиями, как твоя. Работаю, пытаюсь свести концы с концами. Благодаря тебе. Делать это стало немного легче. «Что ж, я рада», — сказала я, понимая, что мы зашли в тупик. Просто для того, чтобы что-то сказать, я вдруг, сама от себя не ожидая, выпалила. мелендатта сделал мне предложение. «Какое пре...» «А, в этом смысле?» «Да». «Ну, поздравляю». Голос Ноа звучал бесстрастно. Я ловила себя на том, что совершенно его не узнаю. Что могло произойти, чтобы отношение Ноа ко мне так изменилось? — Я чем-то тебя обидела? — спросила я, ощущая комок в горле. — Ты? С чего ты взял... В этот момент зазвонил его сотовый, и Ноа полез за ним в карман. Секунд двадцать он молча слушал, и выражение его лица менялось на глазах. Затем он ответил что-то на хинди и резко встал. Телохранители напряглись, словно сторожевые псы, почуявшие неладное. «Мне срочно нужно уйти, прости», — сказал Ноа. «Что-то случилось?» «Нет, ничего такого». Но я видела, что он лжет. Красные пятна, выступившие на его скулах, говорили в пользу моего предположения. «Ноа, не Юли! Что произошло?» Он запустил пятерню в густую шевелюру, как будто пытаясь придумать правдоподобную версию. «Больница», — сказал Ноа наконец. Ее разгромили. «Что? Твою больницу? Да. Когда?» «Прямо сейчас. Это Ракеш звонил, тот парень, что катает туристов на верблюде вокруг Таджа. Эх, знал я, что нельзя уезжать». «Погоди, но чем ты смог бы помешать? Кому это могло понадобиться?» «Бабур Хану, разумеется», — раздраженно рявкнул в ответ Ноа. «Ты же ему платишь!» Инди, прости мне, действительно пора. Может, удастся еще что-то спасти. Я с тобой. Нет, решительно возразил он и даже вытянул вперед руку, словно пытаясь помешать мне последовать за ним. Твое вмешательство ничего не изменит. А твое изменит, парировала я. Нет уж, милый мой, больница, часть моего капитала вложения, и я намерена выяснить, что пострадало и насколько сильно. Иди, послушай. Не нужно тебе ехать, правда? У тебя и так проблем по горло. Как ты собираешься добираться до Агры, поинтересовалась я. У тебя нет машины, такси сейчас не поймаешь, а автобус ходит раз в несколько часов. Поймаю участника. Мы тебя отвезем, сказала я и махнула рукой, не желая слушать дальнейших возражений. Со мной двое здоровенных молодцев, и они в случае чего помогут. Но открыл было рот подыскивая очередные аргументы, но потом сдался. «Хорошо», — вздохнул он, — «едем». По выражению моего лица Лал мгновенно уловил неладное и вопросительно приподнял густую бровь. «Надо ехать очень быстро, Лал», — сказала я с расстановкой, — «обратно в Агру». Лал сел за баранку. Ситху и Гавинд, так звали моих телохранителей, также запрыгнули в свою машину, и немедленно рванули за нами. Им и в голову не пришло задавать вопросы. Этим, кстати, они мне и нравились. До Агры мы добрались за рекордное время. Лалу понадобилось не больше трех часов с минутами. Тем не менее, уже стемнело, и район, в котором располагалась больница, выглядел зловеще на фоне чернеющего неба. Он не освещался, и от этого становилось не по себе. Подъезжая к зданию больницы, Я ожидала увидеть скопление народа и была удивлена, не обнаружив никого. «Где, черт побери, Ракеш?» — пробормотал Ноа, вылезая из машины и озираясь по сторонам. «Не ходи за мной!» — кинул он мне через плечо, взбежал по лестнице на крыльцо и исчез в темных недрах здания, дверь в которой была распахнута настежь, почти сорванная с петель. Намереваясь проигнорировать приказ Ноа, я ринулась за ним. Но Лал стал меня за локоть. Выкатив огромные черные глаза, он залопотал на хинди, беспрестанно тряся большой головой. «Туда ходить плохо», — поддержал его Гавинт. Оба телохранителя уже стояли рядом со мной, вглядываясь в темноту. Гавинд говорил по-английски, но делал серьезные ошибки в грамматике, тогда как ситху не знал ни слова на этом языке, за исключением «yes» и «no». Тем не менее, он отличался внушительной внешностью и неимоверно высоким для индийца ростом – около двух метров. Гавинд был гораздо ниже, но его сухопарое тренированное тело говорило о том, что он знает свое дело. В этот момент внутри раздался шум, потом женский или детский крик, и, наконец, звук выстрела. «Пусти!» – потребовала я, вырывая руку у Лала и кидаясь к дверям. Гавинт в три прыжка преодолел разделяющее нас расстояние и преградил мне путь. «Нельзя!» — проревел он. Словно в подтверждение его слов, Ситху обхватил меня за талию своими ручищами, так что я при всем желании не могла бы шевельнуться. Мне оставалось лишь трепыхаться, как жалкой баллонке, оказавшейся в железных челюстях бульдога. «Я первый посмотреть, — уже спокойнее, — сказал Гавинт. «Вы здесь ждать!» Он говорил, как человек, привыкший к тому, чтобы его приказы исполнялись. С этими словами телохранитель скрылся внутри. Возня, шум который послышался спустя несколько секунд, громкий виск и раздавшаяся следом череда выстрелов заставили ситху перекинуть меня лалу и рвануть за коллегой. Не привыкшая к тому, чтобы мной швырялись, как мячиком, я испытала сильное раздражение. Но одновременно с этим леденящий ужас растекался по моему телу. Уже второй раз в жизни я слышала выстрелы, не по телевизору, а в реальной жизни, и это было по-настоящему страшно. Затем мы услышали звон разбитого стекла. Такое впечатление, что кто-то выбил окно, а потом Гавинт позвал изнутри. «Мадам Варма, вы входить!» Дополнительного приглашения мне не требовалось. В здании было темно, но глаза быстро привыкли к этому, и я пошла на звук голосов. Гавинт вынырнул в коридор прямо передо мной, быстро проговорив. «Бандиты, взять мальчишку-заложник, стрелять в ваш друг! Мы с ситху поймать другой!» Войдя в помещение, служившее ординаторской, я увидела тотальный разгром. Вся мебель была разломана, и ее бренные останки тоскливо валялись на полу, по которому будто танки прошли. Даже линолеум вздулся буграми. Повсюду валялись клочки бумаги и осколки стекла, а окно действительно оказалось выбитым. Лампочку вырвали из потолка с мясом. Ноа сидел на полу, прислонившись к стенке. Рядом находился Ракеш. Теперь я поняла, что это его виск слышала за секунду до выстрелов. У окна лежал лицом вниз человек. Судя по всему, он был мертв. Так что слово «телохранителя поймать» не следовало истолковывать буквально. Над телом стоял ситху с зажатым в руке револьвером. «Господи, как вы!» — пробормотала я, подскакивая к мужчинам и мальчику. «Шримати!» — пробормотал Ракеш. они не хотеть меня убить!» «Да ладно тебе, парень!» — прокряхтел Ноа. «Не убили же!» Только теперь я заметила что он прижимает руку к плечу. — Ты что, ранен? — Ерунда. Жить буду. — Я в этом не сомневаюсь, но надо посмотреть. — Хирург здесь я. — Раненый хирург, — поправила я. — А я как-никак тоже врач. Покажи. Отняв руку, ну, а нехотя продемонстрировал отверстие, оставленное пулей в его ключице. Несмотря на то, что в бытность свою студенткой я вдоволь насмотрелась на кровь, к ее виду так и не привыкла. — Кость не задета, — пытаясь меня успокоить, сказал Ноа. — Тебе нужно в больницу. — Эта клиника единственная в округе. Кажется, тебе придется немного потрудиться. «Мне — Мне? — отпрянула я. Сама же только что кричала, что врач как-никак. Криво усмехнулся раненый. В его словах был резон. — Ладно, помогите ему подняться, — скомандовала я телохранителям. Они послушно выполнили мое требование. «Здесь осталась хоть одна кровать?» «Может, и осталась», — произнес Ноа. «Но нам нужны вода и свет, а эти сволочи все раздолбали. Думаю, лекарств тоже нет». «Вы», — неожиданно подал голос пришедший в себя Ракеш, — «идти ко мне, мой дом, мама помогать». «Хорошая мысль», — согласился Ноа, морщась от боли. «Дом рядом», — добавил мальчик. «Два минуты на машина». Жилище Ракеша представляло собой жалкую халупу с фанерными стенами, но внутри его мать Рани попыталась создать некое подобие уюта. Насколько это было возможно при такой-то нищете? При виде нас женщина взвизгнула от испуга, но Ракеш быстро-быстро залопотал на хинди, объясняя матери, что произошло. Ситху усадил Ноа на единственную имеющуюся в помещении лежанку. Кожа раненого Была горячей и влажной, и это означало начало лихорадки. Его длинные волосы прилипли к лбу, а глаза нездорово поблескивали. Как это произошло? – пробормотала я, одновременно осматривая рану. Это люди Бабурхана, убежденно произнес Ракеш. Они понимать, что доктор единственный, кто мешать им избавиться от нас. Теперь, когда Дипак Кумар пропадать, двое были внутри. — добавил Ноа, кусая губы. Они взяли Ракеша в заложники. Видимо, хотели дождаться меня. В этот момент в комнату проскользнул маленький мальчик. — А я тебя знаю! — удивленно воскликнула я. — Это Рану, — сказал Ноа. — Брат Ракеша, ты права. Именно благодаря ему мы и встретились. — Так это он украл сумочку на рынке? Рану смотрел на меня большими невинными глазами, делая вид, что не понимает ни слова, но я догадывалась, что парнишка пытается ввести меня в заблуждение. Правда, увидев кровь, он изменился в лице и с тревогой взглянул на мать. Я стала расстегивать пропитанную кровью рубашку Ноа. Ракеш пристально следил за моими руками. Кто-то легонько похлопал меня по плечу, и, обернувшись, я увидела Лала, протягивающего мне ножницы. Очень предусмотрительно с его стороны так как мои пальцы стали липкими от крови, и мне никак не удавалось справиться с пуговицами. В другой руке водитель держал аптечку первой помощи, что оказалось также весьма кстати. «Пуля внутри», — сказал Ноа. «Тебе придется ее вытащить». «Но у меня же ничего нет», — растерялась я. «Ни инструментов, ни медикаментов». «Доктор Ноа нужен лекарство, да?» — спросил Ракеш трогая меня за рукав. Ты сказать, какое лекарство и я все достать. Я не уверена, что смогу, пробормотала я, жалобно глядя на Ноа. Это как на коньках кататься, тяжело дыша, сказал он. Один раз попробуешь и никогда не забудешь. Но я не умею кататься на коньках. Я буду говорить тебе, что делать. Что надо, доктор Ноа? спросил ракеш, склоняясь над лежанкой. — Спирт. Любой, даже не медицинский, сойдет, — ответил тот. — Острый нож. Горячая вода, — опомнившись, добавила я. — Побольше горячей воды и чистых полотенец. Ракеш застрекотал на хинди, обращаясь к матери, и она, кивнув, выскочила из комнаты. — Еще. Антибиотик. Какой найдете для внутривенного? — снова заговорил Ноа. — Пенициллин, ампициллин, что угодно. «Бинты». новокаин. вмешалась я. «Морфина вы, конечно, не найдете». «Морфий?» — неожиданно переспросил Ракеш. «Я найти морфий». «Какой, однако, интересный ребенок этот Ракеш», — подумала я. «Шприц, эфир, щипцы, иглы и викрил». «Что-что?» — переспросил Ракеш, беспомощно тараща на меня глаза. «Медицинские нитки», — пояснил Ноа. «Саморассасывающаяся». Они такого фиолетового цвета нужно вытащить пулю и зашить рану. Понял, сказал Ракеш. Это все? Я кивнула. Может, в больнице сохранилось хоть что-то? спросил Ноа с надеждой. Нет, нельзя туда возвращаться. Ситху, сопровождать, мальчик, решительно заявил Гавинт. От присутствия четверых взрослых мужчин и без того маленькое помещение казалось и вовсе крошечным. Верно, обрадовалась я. А вы, Гавинт, вызовите полицию. Не надо! вскрикнул Ноа. Только хуже будет. Обойдемся. Так они идти, уточнил Гавинт. Да, согласилась я, и мужчина с подростком сорвались с места, как гонщики Формулы 1. Где Ракеш собирается раздобыть морфий? Спросила я у Ноа. Он очень изобретателен, уклончиво ответил тот обливаясь потом. Что я помню об огнестрельных ранах? То, что они бывают сквозные, слепые, проникающие, непроникающие или касательные. И как это мне, черт подери, сейчас поможет? Но я точно знаю, что любое серьезное ранение чревато шоком и раневой инфекцией, а кровотечение. Приподняв полотенце, которое прижимал к плечу Ноа, я с облегчением заметила, что оно вроде бы слабеет. Это, конечно, еще ни о чем не говорит. Мне точно неизвестно, сколько крови он потерял. Но все же то, что удалось остановить кровь в домашних условиях, обнадеживало. Нужно промыть рану. Какой-нибудь дезинфицирующий раствор пришелся бы как нельзя кстати. Но потеря времени в ожидании мальчика может иметь плохие последствия. Промыв рану водой, я принялась обрабатывать ее перекисью из аптечки Лала. — У тебя руки дрожат, — заметил Ноа. — Но в целом неплохо. — Я не умею обращаться с ранеными, — ответила я. — Больше десяти лет этим не занималась. — Мы сделаем из тебя настоящего врача, — пробормотал он, откидываясь на спинку лежанки и закрывая глаза. Я понимала, что сейчас не время обижаться на то, что он не считает меня стоящим специалистом. Несомненно, в условиях, в которых приходится работать Ноа, психоаналитики нужны, как индийской корове ковбойское седло. «Как мы вообще оказались в таком дерьме?» — спросил он, не открывая глаз. «Ты-то уж точно!» — попыталась улыбнуться я. Сидел бы в своей Швейцарии, любовался на закаты, лопал лобстеров и знать бы не знал об этом богом забытом клочке земли. «А ты сама, богатенькая девочка, русская наследница Раджи!» «Мой папа вовсе не был Раджой», — возразила я. «Он был всего-навсего врачом, как я, как ты». Вошла Рани со вторым тазом горячей воды, от которой поднимался пар. Буквально вслед за ней в комнату влетел Ракеш с пластиковым пакетом в руках. При виде него... Ноа тяжело вздохнул, поняв, что сейчас начнется самое трудное. Ну, ты все промыла, молодец, сказал он. Теперь йод есть. В аптечке Лала обнаружился пузырек с йодом. Обработай кожу вокруг раны, велел Ноа. Надо извлечь пулю. Я тяжело сглотнула. Эта часть всегда оставалась для меня сугубо теоретической. Даже работая с трупами в анатомичке, Мне не приходилось иметь дело с огнестрельными ранениями, а уж тем более извлекать пулю из живого человека, находящегося в полном сознании. Морфий весьма своевременно предложил Ракеш, протягивая мне маленький пакетик с белым порошком. Что это? Не поняла я, но потом на меня снизошло озарение. Разумеется, как я могла предполагать, что он притащит мне раствор морфина, Для внутривенных инъекций, даже если таковой и имелся в запасах больницы, то его, скорее всего, уничтожили во время погрома. Это был самый настоящий морфий, и оставалось лишь гадать, где паренек его раздобыл. «Надо сделать раствор», — сказал Ноа. И «Я поняла, что для него такой способ обезболивания уже давно не новость». «Примерно 20 миллиграммов в теплой воде». «Не переборщи, иначе я отключусь и не смогу тебе помогать!» Я сделала, как он сказал, и поднесла к губам раненого стакан, который он осушил большими глотками. Прошло несколько минут, и я почувствовала, что его рука, сжимающая мою, расслабилась, как и напряженные до этого мышцы лица. «Пусть все выйдут», — попросил Ноа. Лал и телохранители подчинились. Но рани, услышав перевод ракеша, энергично замотала головой. Мама хочет помогать, сказал мальчик. Хорошо, вздохнул раненый. Пусть остается. Рани умеет делать простые манипуляции. Из нее вышла бы неплохая сестра. Помогите мне подняться. Мы с рани аккуратно поддержали Ноа, пока он садился. Так и в самом деле было легче вытаскивать пулю. Но вот ему... «Придется несладко. «Как ты?» — спросила я. «Просто класс!» — жизнерадостно ответил швейцарец. «Значит, морфий уже действует». «Только не улетай совсем», — предупредила я. «Доза для этого недостаточно». «Ну, с Богом!» — пробормотал Ноа, беря мокрое полотенце и здоровой рукой скручивая его в жгут. Затем он прикусил его зубами и кивнул нам с рани. Я понимала, что должна действовать как можно быстрее, долго он не выдержит. рани подержала щипцы над пламенем керосиновой лампы, и я, стараясь унять дрожь в руках, взяла их и, раздвинув края раны на плече, погрузила внутрь. Только глухие хрипы, вырывающиеся из горла Ноа, свидетельствовали о том, что он ощущает каждое мое движение в ране. Доза морфия была недостаточно большой, Чтобы полностью лишить его чувствительности. К счастью, мне довольно быстро удалось обнаружить пулю и вытащить ее. Ранее при этом издала победный клич, хоть и стояла с бледным лицом, и я побаивалась, что она может потерять сознание. Вот она! Я радостно поднесла пулю к глазам Ноа. Он выплюнул жгут и прохрипел. Отлично! Теперь обработай водкой, но так, чтобы не попала внутрь. «Ладно, уж это-то я знаю», — проворчала я. «Мне стало гораздо легче, когда самое трудное миновало, и я ощутила прилив энергии». Очень вовремя, так как голова Ноа вдруг упала на грудь, и Рани едва успела его подхватить и нежно опустить на тахту. Женщина испуганно посмотрела на меня. «Все в порядке», — сказала я, подкрепляя свои слова жестами, зная, что Рани не понимает по-английски. Он просто без сознания. Давящие повязки мы наложили вместе. Я задумалась над тем, что делать дальше. То, что Ноа потерял сознание, было нам на руку. Так, по крайней мере, он не чувствовал боли. Однако скоро он придет в себя, и тогда ему понадобится повторная доза морфия. Поэтому я снова взялась за приготовление раствора, обратив внимание на то, что руки больше не дрожат. Накрыв ноа стареньким пледом, я вышла на воздух. Там я обнаружила телохранителей, обоих мальчишек и еще одного человека, в котором тут же узнала фотографа Самира. «Здравствуйте, Шеремати Индира», – поздоровался он. «Как там наш доктор?» «Более или менее. Как вы-то здесь оказались?» «Я живу в соседнем доме», – он кивнул на такую же, как у Рани, хижину – Стоящую всего в нескольких метрах. Увидел, что по улице несется ракеш, а за ним гонится этот. Он указал на Ситху, невозмутимо сидящего на корточках, рядом с рану и лалом. Думал, бандиты Бабурхана пожаловали, как два дня назад. Погодите, люди бабурхана приходили, перебила я фотографа. Зачем? Ну, во-первых, предупредили, что со дня на день подгонят экскаваторы и выкинут нас вон. «А во-вторых, разве доктор вам ничего не рассказывал?» «А что он должен был мне рассказать?» «Тогда и я не буду говорить», — упрямо поджал губы Самир. «Нет уж, Самир, сказали, а, так заканчивайте». «Уверена, ну а рассказал бы мне, если бы успел». «Нас прервали в самый ответственный момент, сообщив, что клинику громят». «Ну, позавчера спалили еще несколько домов. Мы все тушили, как могли, и я руку повредил». Он потряс передо мной забинтованной кистью. «Пришел в больницу, руки ведь меня кормят». Ноа Стрейс меня как раз осматривали, когда ворвались двое парней Бабурхана. Они меня выгнали, чтобы я не слышал, о чем они говорят. Но звукоизоляция там никуда не годится, и я уловил обрывки разговора. Правда, я так и не понял, о чем речь. Но Ноа был страшно зол. Он кричал и ругался, а потом распахнул дверь, и те два мужика буквально вылетели вон». «Так о чем они говорили-то?» «Мне было неудобно спросить у Ноа, но я выждал момент и поинтересовался у Трейс. Она сначала не хотела отвечать, но затем все-таки объяснила, что эти люди хотели, чтобы Ноа оказал Бабур-Хану услугу в обмен на их охрану». «Охрану? Они называют свои ежемесячные поборы охраной?» «Взорвалась я» рэкет кормит бабур хана не хуже чем наркотики и проституция пожал плечами самир судя по всему он считал такое положение в порядке вещей вы сказали они просили об услуге я сказал просили да нет они требовали чтобы ноа устроил им встречу с кем то с кем трейс не сказала она находилась в расстроенных чувствах и не была расположена делиться информацией В сущности Мне до этого особого дела нет, так что я допытываться не стал. Но теперь с этим погромом в больнице все встало на свои места. Это акт мести за отказ Ноа сотрудничать с Бабурханом». «Что вам рассказал Ракеш?» — спросила я фотографа. «Он первым заметил, как к клинике подъезжают машины с парнями во главе с Кришной. Вы знаете, кто такой Кришна?» «Такой бородатый громила». Правая рука Бабурхана. Да. Так вот, в больнице в этот час никого не было, и они вышибли дверь. Ракеш кинулся сюда, чтобы предупредить людей. Я тогда еще не вернулся из Таджмахала, но те, кто был в наличии, похватали кто что мог и рванули за мальчишкой. Но они все равно ничего не сумели бы сделать. У бандитов оружие, и они стали палить в воздух, заставив толпу разбежаться. Тогда Ракеш позвонил Ноа. Но как он оказался в заложниках у бандитов? Ракеш говорит, что пошел ждать доктора к шоссе, но он же не знал, что тот далеко в Дели. Поэтому, не дождавшись, вернулся к больнице. Машин не было, и он захотел посмотреть, насколько сильно пострадало все внутри. Парнишка вошел, и тут его поймали двое, которые, оказывается, и не собирались уезжать. «Как вы думаете, зачем?» Что они могли взять с пацана? Да не нужен им Ракеш, это же ясно, как день, — отмахнулся Самир. Им требовался сам доктор. Почему? Да потому, Шримати, что Бабур-хану никто не может отказать безнаказанно. Если Бабур-хан кого-то о чем-то просит, следует обязательно согласиться. И то, что Нуа не местный, его нисколько не извиняет. Так они... Хотели убить его? Вряд ли убить, но покалечить — это да. Скорее всего, Бабурхан, раздраженный отказом чужака, который думает, что может спокойно работать на его территории, приказал своим людям его примерно наказать. Они не сомневались, что доктор примчится, едва узнав, что случилось. Слава богам, что вы оказались с ним, а с вами — телохранители. Да уж, слава. Только теперь, Шеремати, дело еще больше осложнилось, потому что ваши ребята грохнули одного из ребят Бабурхана, а он такого беспредела не прощает. — Ну, боюсь, нам теперь свою вину перед Бабурханом уже не загладить, — скривилась я. — Точно. Поэтому остается только одно. — Что же? — Бороться с ним. Бороться так, чтобы уничтожить, потому что теперь вопрос стоит так. — Вы или он. И я понимала, что фотограф прав. Раньше мы с Бабурханом заочно обменивались уколами, не прибегая к насилию. Во всяком случае, к такому насилию, которое привело бы к смерти противника. Теперь все изменилось, и начиналась настоящая война. Если бы мы жили на родине Ноа, то эта война велась бы в суде. В Индии, как и в России, этим дело не ограничится. Я смирилась с тем, что сама ввязалась в это дело и придется отвечать за свои действия. Но Ноа-то как умудрился вляпаться? Он несколько лет прожил бок о бок с бандитами и как-то ухитрялся балансировать на безопасной грани. Почему он ее перешел? — А как там Санджай, Шримати? — неожиданно спросил Самир. — Разве вы знакомы? — Конечно, ведь он частенько тут бывал. У нас было своего рода соревнование. Мы снимали одно и то же, а потом сравнивали, у кого лучше. И у кого же? У него, честно признался Самир. Я фотограф, вот уже 30 лет фотографирую Тадж и туристов. Санджай тоже фотограф, но, конечно, не такой, как я. Я ремесленник, а он настоящий художник. Когда-то, будучи молодым, я мечтал, что смогу делать что-то подобное но необходимость зарабатывать на хлеб насущный именно сейчас, а не когда-нибудь потом, сожрала все мои таланты, даже если таковые и имелись. В последний раз мы соревновались, когда снимали праздник Дивали в нашем квартале. Дивали или фестиваль огней – один из самых значимых праздников в Индии, отмечающий победу добра над злом, света над тьмой. «По-моему, это был последний счастливый день здесь». «Мне очень жаль», — искренне сказала я. «Я видела кое-какие снимки Санджая». «В его работах есть жизнь», — кивнул Самир. «Последние фотографии Санджу так и остались у меня. Он отдал мне пленку, чтобы я проявил». «Но у него же была отличная фотолаборатория дома», — удивилась я. «Он пытался помочь материально» ухмыльнулся Самир. «Мы делали вид, что он действительно нуждается в моих услугах, но на самом деле ваш брат очень хороший человек. Даже не представляю, как он умудрился вырасти таким в вашей семье. Ой, простите, Шримати». Смутившись, Самир отвел глаза. «Все в порядке», — успокоила я фотографа. «Вы не первый, кто так говорит». «Вы, кстати, так и не пришли за своими фотографиями», — укоризненно заметил он. «Хотите забрать?» «Разумеется, Самир», — воскликнула я, мгновенно поглощенная чувством вины. «Для меня его работа значила так мало, да и плата казалась смешной, но фотограф-то жил на эти деньги. То, что я забыла о необходимости забрать фото, было непростительно». Хижина Самира оказалось еще беднее, чем у Ракеша. У него были две крохотные комнатки, одну из которых занимали он с супругой, а другую — трое их детей. Фотолаборатория располагалась в пристройке, куда можно было попасть, только пройдя весь дом насквозь. Фотограф отдал мне фотографии. Получилось очень даже неплохо, надо признать. «А хотите посмотреть работы Санжу?» — вдруг спросил он. «Те, что мы делали, надевали». «Конечно», — ответила я, руководствуясь все тем же чувством вины. «Я не настолько люблю этот вид искусства, чтобы гореть желанием часами рассматривать снимки, особенно после всех событий этого дня». «Вот они», — сказал Самир, любовно поглаживая потрепанные бока большого кожаного планшета, которому, наверное, лет было не меньше, чем самому дому. Я отдам их Санджу, если он... То есть, когда он вернется. Я раскрыла планшет и сразу поняла, что действительно смотрю на снимки, сделанные Санджаем. Это был его стиль. Так по манере письма определяют художника. Здесь, опять же, были жители Таджа, и в отличие от тех фото, что показывала мне Чхая, улыбающиеся. Праздник все-таки. На одной фотографии человек 30 женщин, танцевали в разноцветных саре, похожие на диковинных птиц, распустивших перья. На другой мальчишка лихо отплясывал под аккомпанемент беззубого деда, стучавшего в видавший виды барабан. Листая снимки, я вновь приходила к выводу, что отец ошибался, отказывая сыну в праве самому выбрать собственный путь в жизни, и решила, что непременно помогу брату, если мне удастся вытащить его из-за решетки. Как? Я пока не знала. Связи у меня нет, зато я могла дать ему денег и, возможно, послать учиться в Европу. С таким талантом, как у него, Санджай сам сумеет пробить себе дорогу, тем более, что он когда-то работал в индустрии моды. И тут моя рука застыла в воздухе. На одном из последних снимков я увидела то, чего никак не могла ожидать. Это не Кришна случаем, спросила я Самира, ткнув пальцем в лицо человека, стоящего позади танцующей толпы. Он смотрел прямо в камеру, но не позировал, а беседовал с другим мужчиной. Он самый, кивнул фотограф. Кришна и некоторые из его людей присутствовали на празднике. Бабурхан даже купил пиротехнику и устроил фейерверк, несмотря ни на что, Он хочет продемонстрировать, что заботится о местных жителях и доказать, что они не зря платят ему мзду. — А этого второго вы знаете? — спросила я, указывая на собеседника Кришны. Мужчина стоял в полоборота, но я не могла ошибиться. — Впервые вижу, — покачал головой Самир. — Наверное, один из его подручных, хотя нет, пожалуй, не похож. А что? Ничего. — быстро сказала я и поднялась. — Спасибо вам, Самир, за разговор и за то, что храните это для Санжая. Мне пора, а то дома станут волноваться. Можно я возьму эту фотографию? Только одну? Остальные вы сможете отдать Санжу лично, когда он вернется. Перед отъездом я зашла в хижину Рани. Но ну а спал, и температура у него, если верить моим ощущениям, была не очень высокой. «Как он?» – осторожно спросил Ракеш. «Думаю, завтра будет в порядке. Правда, работать не сможет. Рука вышла из строя на некоторое время». В машине поговорила с телохранителями и Лалом, запретив им даже заикаться о том, что произошло. В Поместье никто не должен знать. К счастью, мужчины поняли меня правильно и спорить не стали. Лал оказался отличным помощником. И только сейчас я по-настоящему оценила его, вспомнив, что при первой встрече мы друг другу не понравились. Поэтому я сочла нужным выразить свою признательность вслух. «Спасибо вам, Лал, за все. Я бы не справилась без вашей помощи. Отец не зря оценил вас». Я, как обычно, говорила медленно и раздельно, чтобы до шофера, не очень хорошо понимающего по-английски, дошли мои слова. — Спасибо, Шримати Индира, — неожиданно ответил Лал. — Я совершенно уверен, что вы бы понравились господину Варма. Я застыла с открытым ртом. Водитель не просто говорил почти без акцента. Он пользовался сослагательным наклонением, а это означало, что я опять оказалась в дураках. — Так вы знаете английский? — Ваш отец меня научил, — улыбнулся в усы Лал. — Много лет назад. Он говорил, что я должен все видеть и слышать, но никому не нужно об этом знать». «Значит, вы просто не хотели со мной разговаривать?» «Я вас совсем не знал», — ответил водитель. «Теперь знаю гораздо лучше».